Глава шестнадцатая. По графику Мум, при скорости в четыре тысячи раз превышающей световую, путешествие до звездных скоплений в Персее должно было продлиться свыше года. Подобных скоростей еще не достигали, но Леонид с Асимой не сомневались, что рекорд удастся. «Один Аллан наполовину уменьшал нам ход», — доказывал Леонид. «Его звездолет тихоня». Теперь Леонид дал волю страсти к быстроте. Если бы уничтожаемая пустота издавала звуки, по всей галактике разнесся бы треск разрываемого пространства. Но мы летели в великом молчании космоса. Впереди сероватой дымкой чуть проступало дивное скопление в Персее. Много-много месяцев должно было пройти до того, как оно превратится в скопище светил. Все знают, что галактические просторы пусты. Одно знать, другое ощущать. При перелете с Земли на Ору я не чувствовал пустоты. Звезды удалялись и приближались, рисунок созвездий менялся. Исполинской пустотой дохнуло лишь в полете на Плеяды. День уходил за днем, неделя за неделей. Мы тысячекратно обгоняли свет за бортом, все оставалось тем же. Но лишь удаляясь от Плеяд, я полностью понял, как бездонно пуста Вселенная. Уже через неделю великолепное скопление, три сотни звезд, собранных в кучу, Превратилась в такой же моточек сияющей шерсти, какой виден с земли. Нет мироздания не такое, каким оно представляется в школе. Звезды, как и люди коллективисты, они теснятся друг к другу, а в ней этих звездных коллективов безмерная пустейшая пустота. Если в пустоте попадается одинокая звезда, это событие. Мы иногда встречали таких шальных шатунов, чаще темные карлики, ни одного гиганта и сверхгиганта. Звезда влетала из мрака, мы проносились мимо. Ни у одного из таких светил не было и признаков планет. Жизнь в галактике — дар более редкий, чем тепло и свет. Теперь я имел свое кресло в командирском зале, рядом с дежурным командиром. От дешифраторов информация поступала в МУМТА, отдавала команды автоматам, а я ставил механизмом дополнительные задания. Обычно я дежурил с Ольгой. Мы часами молчали, вглядываясь в звездное небо мысленно переговариваясь с подчиненными нам машинами. Я все более узнавал другую Ольгу. Не ту, что порядком надоедала мне в школе, не ту, что вела ученые разговоры в веселой компании. Спокойного, решительного, проницательного командира. Я учился у нее. Сейчас все это в прошлом, но я с радостью вспоминаю дни совместных дежурств. Каждый день я уходил в гравитационную лабораторию и все снова и снова просматривал излучение мозгоразрушителей «Записанные Андре. Я считал эту работу главным своим делом. Раньше Андре делал все сам, мы лишь помогали ему. Мы посмеивались над его скоропалительными теориями, снисходительно одобряли его прозрения, а про себя были спокойны. Рядом с нами огромный разум непрерывно порождал ослепительные идеи. Он жадно ухватывал каждую загадку, бился, пока не разрешал ее. Зачем нам тревожиться?» Все, что возможно сделать, сделает он и сделает лучше любого из нас. Так чувствовал каждый. Теперь Андре не было. Исчез гениальный генератор новых идей. Его надо было заменять хотя бы частично. У меня и в помине не было вдохновенной легкости Андре. Но я неустанно, непрерывно размышлял, хотел заменить трудом его интуицию. Там, где он одолевал неизвестность двумя-тремя исполинскими прыжками, Я пробирался ползком, петлял, возвращался обратно и снова полз вперед. Во всяком случае, я был настойчив. Я садился на диван, закрывал глаза и тысячи раз мысленно возвращался к одной и той же картине. Мы сжали полями слабеющего головоглаза. Он отчаянно взывал к своим «Помогите! Помогите!». Его гравитационные призывы уходили с нормальной световой скоростью. С той же скоростью возвращались ответы. Можно вычислить по времени, разделявшему призыв и ответ расстояние от Сигмы до крейсера, вышедшего ему на помощь. Но крейсер, летя в сверхсветовой области, раньше ночи добраться не мог, так он сообщал. Сколько дней или недель светового пути разделяло их? Разрушитель беседовал с крейсером так, словно тот был рядом. «Что же это такое?» — спрашивал я себя. «Что может двигаться в пространстве, не уничтожая его со сверхсветовой скоростью?» Я пытался разрешить эту загадку даже во сне. Как-то я запустил дешифратор на излучение своего мозга, и он записал, что и сонный, я бьюсь все над тем же. И мало-помалу еще смутное стало вырисовываться решение. Оно было до того простым, что я поначалу в него не поверил. Но все пути вели в одну точку. Все логические нити завязывались в один узел. Я вышел, наконец, на верную дорогу. Я попросил к себе Ольгу она пришла в лабораторию, долго слушала, потом сказала. «И так ты считаешь, что этот загадочный агент связи, мгновенно проносящийся сквозь пространство, само пространство?» «Да, само пространство. Вернее, колебания его плотности. Только изменения пространства могут распространяться в пространстве со сверхсветовыми скоростями. Вот моя мысль». Ольга продолжила ее. Мы научились превращать вещество в пространство и опять получать из пространства вещество. Короче, мы оперируем крайними точками создавать и уничтожать. А между ними спектр разнообразных состояний, возможно, не менее важных, чем полюса. Надо искать, Элли, надо искать! От восторга я расцеловал Ольгу в обе щеки. Это было лишнее, конечно. Она растерялась, как девчонка, пойманная на шалости, хотя виноват был я, а не она. «Не сердись», — сказал я с раскаянием. «Я от души, Ольга». «Я не сержусь», — ответила она грустно. «Разве ты не заметил, что я не умею на тебя сердиться?»